Глава 20. «Не подпускайте их!» — крикнул Джан. Плуту не нужно было ничего говорить. Он едва мог ходить. Его нога была готова вот-вот оторваться, но ничего страшного. Он все еще мог пинаться. Над краем крыши появилось лицо с черными глазами, и он врезал сломанной ногой по переносице. Ревенант упал без единого звука. Плуту хотелось, чтобы они кричали. Он хотел услышать, как трещат их кости, когда они ударяются о землю. Он ненавидел этих ублюдков. Настолько человеческая эмоция шокировала его, но именно это он и чувствовал. Он перетащил себя по крыше туда, где другой ревенант карабкался по стене, перебирая сломанными руками. Плут ударил достаточно сильно, чтобы тварь отбросила назад. Робот взглянул вниз и увидел, что в падении ревенант свалил еще двоих. Те только начали подниматься. Хорошо. Он уловил на дальнем краю крыши жужжание и скрежет пилы Чжана. Но времени на то, чтобы оглянуться и посмотреть, как у него дела, не было. Плут понимал, что на карту поставлено все. Они сражались не чтобы победить, они были уверены, что им не выбраться с этой крыши. Они сражались за то, чтобы остаться в живых как можно дольше. «По лестнице поднимаются новые!» — крикнул Паркер. Призрак не мог сражаться, на крыше не было проекторов жесткого света. Но он мог держать их в курсе того, что показывали камеры внутри здания. Они не могут добраться до люка, зато наводнили коридор. Возможно... Возможно они собираются сформировать что-то вроде пирамиды из людей. Они не люди, сказала Петрова. Плут потратил долю секунды на то, чтобы взглянуть на нее. Она оправилась от своего загадочного припадка ровно настолько, чтобы ползти. И теперь она навалилась на люк, придавив его своим весом. Это даст им лишнюю секунду или две хорошо». «Что это за звук?» — спросил Джан, задыхаясь. Пила не переставала жужжать. Плут не понял, что он имеет в виду. Все, что он слышал, — это взбирающиеся по стенам тела и еще завывание ветра. Он потерял много сенсоров, когда ревенант уничтожил его головной блок. «Сосредоточься», велел он Джану. Ревенанты появились по обе стороны крыши. Плут быстро двинулся вперед, оттолкнул одного, ударив его в лоб, но это дало другому время подтянуться и почти залезть. «Ревенант!» — крикнула Петрова, как будто Плут не видел. «Западная сторона!» «Принято!» — ответил Плут. Он протащил себя вперед на локтях, отталкиваясь от брезента целой ногой. Он только сейчас заметил, что у него больше нет левой стопы. Должно быть, отвалилось, когда он недавно пинал ревенанта. Но это не остановит его. Тварь, вскарабкавшаяся с западной стороны, встала на колени, и на четвереньках рванула к Петровой. Плут бросился на ревенанта, и оба покатились прямо к краю. Джан окликнул его, но робот не мог ответить. Все, что он мог делать, — пытаться не свалиться с крыши. Он бил по ревенанту кулаком, используя оставшуюся ногу как своеобразный якорь. Существо же пятилось к краю, дергая робота за плечи. Умно. Если его сбросят с крыши, то толпа внизу разорвет его на куски в считанные секунды и тогда Петровый и Джан окажутся беспомощными. Они погибнут. Так и будет, в конце концов, но не сейчас. Плут схватил Ревенанта за голову и сжал ее. Его руки были повреждены. Да в нем вообще не было ни одной неповрежденной части, но ему было все равно. Он ненавидел этих ублюдков. Глаз Ревенанта закатился в голову, и из глазницы посыпалась черная пыль, забрызгав одну из последних оставшихся у Плута камер. Он едва мог видеть, что произошло дальше, раздался хлюпающий звук, и существо прекратило борьбу. «Восточная сторона!» — предупредила Петрова. «Вы не слышите?» — крикнул Джан, размахивая пилой, взад-вперед и отправляя тварей одну за другой обратно за пределы крыши. «Дрон или что-то вроде!» Три ревенанта забрались на восточную сторону крыши в 10 метрах от плута. Он не успевал остановить их, он едва мог их видеть. Он повернулся, упираясь в брезент локтями. Может, он и успеет остановить кого-то из них, но Петрова выглядела такой слабой, такой бледной в звездном свете. Он начал двигаться и через миллисекунду с неба ударил луч, осветив трех ревенантов. Затем он услышал звук пропеллеров, как вое летающего насекомого только в тысячу раз громче. Он взглянул вверх. И ревенанты тоже. Их головы откинулись назад под одинаковым углом. Затем что-то очень быстрое пронеслось в воздухе, и один из ревенантов взорвался. Его грудь разлетелась на дюжину кусков. Голова второго просто исчезла, и он спиной вперед упал с крыши. Третий успел сделать шаг. Полшага. Его коленная чашечка лопнула и развалилась на части. Затем левая рука. Он упал лицом вперед и стал извиваться, вытянув правую руку и пытаясь схватить Петрову. Потом его голова оторвалась, и, подпрыгивая, покатилась по крыше, как мяч.